Диамет против богов Рану у вечному Менелаю исцелил Махаон, сын Асклепия, применив снадобье, замешанное самим кентавром Хироном. Махаон — один из сыновей Асклепия. Божественного целителя, если помните, как и Ахилла, обучал кентавр Хирон. Битва разразилась совсем яростным безумием. выстрел в брата словно бы пробудил вагаме на не истинного вожака он бросался в самую гущу громоподобно выкрикивая слова поддержки своим военачальникам Одиссею, аяксу эанту и диомеду этот последний царь диомед араргаский сын тидея преисполнился особой ярости и отваги пришел его час его арисстея Он прошибал себе путь средь троянцев, подобно циклону. Пандар с высоких стен трое стрелял в диомеда и ранил его, но тот едва крякнул, когда его друг и напарник сфенил, выдернул стрелу из раны. — Крепче старайся, трусливый пандар! — проорал он, а затем вновь бросился в бой, истребляя всех налево и направо. Олимпийцев эта внезапная вспышка насилия застала врасплох. После стольких лет застоя боги потрясенно созерцали, как две армии бросаются друг на друга, как рубят мечи, грохочут колесницы, летают стрелы и копья, а воздух полон боевых кличей воплей раненых и умирающих. От вида же неистовствовавшего Диамеда изумленно моргал даже сам бог войны. Однако вскоре Арес неизменно на стороне троянцев, а и ввязался в бой, полез в самую гущу, раскидывая греческих воинов и неумолимо продвигаясь к Диомеду, которого и завалил бы, если б не возопила Афина и не велела ему предоставить смертных самим себе. Арес убрался на берег с Командродуца. никто не видывал прежде воина столь полна и устрашающе исполненного силы каким был в тот день диаметр он горел энтузиазмом а это слово на самом деле происходит от энтеос скажем так в обожествленности будь такое слово в нашем языке мы бы сказали что диаметр был в обожествлен и богиня которую мы тут имеем в виду афина она даже наделила его силой различать самих бессмертных если понадобится вступай в бой с любым шептала ему афина кроме афродиты она божество не боевое ее втягивать не надо диаметр убил двух сыновей прямо а затем и пандара когда тот в припадке избыточной самоуверенности спустился с городских стен и ввязался в бой на земле по крайней мере десяток старших воинов из троянцев пали под натиском Диамедовой раскаленной ярости казалось вдохновленному Аргивянину на милость сдастся и сам царевич эней вожак дарданов Диамед занес над головой его валун какой двое крепких мужчин не смогли бы сдвинуть с места и обрушил его на ине попытавшегося увернуться. Волун не попал ему по голове, но размозжил бедро. Диамет выхватил меч и уже изготовился прикончить Энея, но вмешалась мать его Афродита. Диамет в своей неутолимой жажде крови и бешенстве бросился на нее и рассек ей запястье. Серебристо-золотой ихр хлынул из раны, и афродита стена кинулась прочь к реке, где по-прежнемухндилл ее любовник аррез. Диаметр этот безумен вскриичла она с таким-то настроем он из-за самого зевса возьмётется. Одолжи мне своих лошадей, слетаю на олимп исцелиться. А тем временем заинеем сокрытым в тумане, что нагнал аполлон ухаживали Аполлонова сестра-близнец Артемида и ее мать Титанида Лето. Затем Аполлон призвал Ареса и велел ему прекращать таращиться на реку, словно обидчивый подросток, и вернуться к драке. — Диамет уничтожает наших лучших троянских бойцов! Подними задницу и ступай, бийца! Уязвленный и пристыженный Арес протиснулся в ряды троянцев, и в ходе битвы наметился перелом. Диамет, может, и положил уйму троянцев, но Арес взялся угробить вдвое больше греков. Афина ринулась на Олимп и взмолилась перед Зевсом, чтобы он дал им с Герой вступить в битву. — Если Аресу позволено помогать троянцам, пусть нам дадут помогать ахейцам! Зевс застонал и в отчаянии покачал головой. Именно этого он и боялся и так надеялся избежать полного божественного вмешательства в то, что предполагалось как дело исключительно смертных. Но вновь пришлось покорно склонить ему голову. Афина бросилась в ряды троянцев, сверкая своей эгидой с горгоной. "Эй, Диомед!" крикнула она. "Боец ты или баба, смотри!" Вон, Орес в самой гуще сражения! Посилил тебе он! Посилил тебе сам бог войны!» С ревом, от какого в сердце свертывается кровь, Диамет метнул копье прямиком Оресу в брюхо в самые потроха. Обе армии содрогнулись, Услышав вой боли, исторгнутый раненым богом войны, Не похожий ни на что ими прежде слышанное, Разумеется, лишь диомеду было дано видеть бессмертных. Для сражавшихся звук был столь же загадочен, сколь и ужасен. На краткий миг сражение прекратилось. Все озирались, устрашенные, оторопевшие. Орес вопя умчал на Олимп исцеляться. Зевс сочувствия не выразил. Бог войны был самым нелюбимым его чадом. Владыка Небес неохотно распорядился, чтоб за Аресом поухаживали, но когда Афина с Герой тоже вернулись на Олимп, Зев с большим удовольствием объявил им, что далее любые подобные вмешательства запрещены. — Никогда прежде не видывал я подобных сцен, — сказал он. — Вы олимпийские боги или буйные дети? Мне за вас стыдно. — Отныне вы в сражениях не участвуете. Предоставим смертным разбираться между собой без нашей прямой помощи. Понятно? Вымотанные и мимолетно пристыженные боги, склонив головы, покорились. О своем обещании Фетиде Зевс, впрочем, не забыл.